Глава пятнадцатая Некоторые сомнения у графини де Бакарт все же были, ведь принц не просил ее, и никто не просил. А она все равно не нашла ничего лучше, кроме как оказаться посреди безлюдной аллеи в полной темноте. Хоть бы не встретить здесь кого-нибудь опасного, или еще хуже, кого-то знакомого. Но цветущее зимой и летом Алия Розамунды встречала ее только ночным ветром и сумраком. И Женя пробежала улицу так быстро, как только могла, завернула за угол, сделала еще несколько быстрых шагов и почувствовала, что сердце колотится сильнее, чем от бега. У входа в цветочную лавку, прислонившей к стене, стоял астер, чёрный как ночь в своём тёмном камзоле, плаще и прикрывшись полями шляпы. При виде графини Де Бакарт он заметно оживился и направился ей навстречу самым быстрым своим шагом. И Женя остановилась в нерешительности, как будто в любой момент могла развернуться и покинуть это место. — Я думал, вы не придёте, — сказал Астер взволнованно. Собирался уже уйти. Я и не должна была. Что случилось? Ничего. Так у вас все замечательно? И поэтому вы не дома с мужем, а здесь, посреди ночной улицы? Да, именно так. Я совершенно счастлива и ни на что не жалуюсь. Тогда я провожу вас домой. Нет. Она сама не ожидала, что скажет это так громко и опасливо огляделась по сторонам. Не хочу туда. Вернее, не сейчас. Что произошло? Дебокарт обидел вас? Вы можете рассказать мне и Жене. Нет, она не может. Ничего она не может. Если бы могла... Если бы она хоть что-нибудь могла сказать или сделать. И Женя вдруг почувствовала себя в таком отчаянии, что упала к нему на грудь и разрыдалась. Она плакала так горько, как не делала с последнего ее визита к матушке, когда та вновь донимала ее вопросами о появлении внуков. Астер сначала растерялся, ведь во время их встреч она обычно была очень веселой. Но потом пришел в себя, осторожно опустил руку на ее спину, а когда она ничего не возразила, обнял ее и второй рукой. «Прошу вас, успокойтесь». «Вы разрываете мне сердце. Не могу видеть ваших слез. Расскажите мне, что случилось, сударыня, и я постараюсь помочь, если это только будет в моих силах». Его голос был таким нежным и умиротворяющим, что и Женя перестала рыдать и, осознавая неловкость ситуации, хотела освободить себя из непрошенных объятий. Астер отпустил ее, продолжая лишь сжимать ладонь и смотреть на ее заплаканное лицо. Следы от слез на щеках не могла скрыть даже ночная мгла. «Идем!» Он вдруг отступил назад, приглашая ее последовать за ним. «Куда?» — спросила и Женя. «Вам нужно успокоиться. Идемте». Они прошли вперед до конца аллеи и свернули на незнакомую графиню улицу. Она все это время шла за ним, но когда расстояние от места встречи показалось ей уж слишком внушительным, замедлила шаг. — Куда мы идем? Астер остановился и обернулся к ней. — Вы верите мне? И Женя промолчала, но, подумав, шагнула вперед. — Долго еще идти? — спросила она только. — Нет, совсем близко. Мы уже здесь. На незнакомой улице они свернули с дороги в один из садов, огороженных подстриженными розовыми кустами. Там, слушая шелест травы и листьев, они пробирались сквозь темноту и ветви растений. И Женя, не зная зачем, но для собственного спокойствия, просунула руку за плащ и нащупала ножны своего кинжала. Реджис подарил его на прошлые именины, и с тех пор она с ним не расставалась, особенно когда шла во дворец или выходила на прогулку. При этом еще не представлялось случая воспользоваться им и же не подозревала, что вряд ли ей когда-нибудь придется обороняться в одиночку. Хотя чего не бывает, так думала она и продолжала носить оружие. Все-таки это подарок Реджиса. Спустя минуту В темном саду Астера и Женя вдруг выбрались из кустов и оказались на расчищенной полянке. Посреди нее красиво возвышалась круглая беседка с резными сводами в виде арок и острой треугольной крышей. На миг они остановились, и Женя рассмотрела полутемные очертания. Затем Астор снова повел ее за собой, Они поднялись по ступенькам и оказались под крышей, где расположились ровным кругом аккуратные тонкие скамьи без спинок. А позади них только колонны арок, низкое каменное ограждение и картины ночного сада. Астер подвел ее к самой скамье и лишь теперь отпустил ее ладонь, которая уже стала горячей от столь долгого прикосновения. «Присядьте». Отдохните немного. И Женя послушно села. Во всяком случае, это лучше, чем продолжать стоять посреди улицы, как они прежде это делали. Ее спутник присел рядом и помолчал немного, давая минуту собраться с мыслями. Но, видя, что она продолжает хранить молчание, заговорил сам. «Так что вас так расстроило, сударыня?» и Жене бросила в его сторону короткий острый взгляд. «Я не должна говорить об этом с вами, господин Дессенгри. «Быть может, я хочу помочь вам, — ответил на это Астер, — как вы помогли мне. Очень жестоко лишать меня всякой надежды сделать это. Нет человека во всем королевстве, способного помочь мне. Вы можете рассказать мне все, что угодно, и Жене, — Если я не могу помочь, я разделю вашу боль пополам, и она станет ровно в два раза легче. Он подождал еще, но ответа не добился. Хорошо, тогда я начну. Не думаю, что вы очень хотели брака с господином дебакардом и потому вам не за что винить себя. Но мне думается, выбора вам не дали. Если в этом причина ваших страданий... Прошу вас кивнуть мне в знак согласия. И Жене медленно наклонила голову, соглашаясь с его словами. — И раз уж на то пошло, вы не обязаны любить человека, который с силой вторгся в вашу судьбу. Молчание. — Скажите, Женя, вы бы хотели все поменять, если бы был такой шанс? Хотели бы самой сделать выбор? — Неважно. «Чего я хочу?» Наконец ответила она. «Все мы обязаны делать так, как будет нужно и полезно». «Полезно для кого?» Уточнила Астер. «По-моему, прежде всего нужно подумать о своей пользе. Жизнь коротка. Зачем растрачивать ее на людей, которые не приносят счастья, и на дела, никчемные, не приносящие никакой пользы? Скажите, вы ведь несчастливы?» Полагаю, что так. Скажите мне, чем он обидел вас? Что он такого сделал, что вы оказались здесь, хотя не собирались идти? Скажите, и он за все ответит!» И Женя снова склонила голову, словно покорно повинуясь череде своих несчастий. «Не за что отвечать, господин Дессенгри», — призналась она. «Мой муж ничего не сделал. Можно сказать, я сама виновата». Виновата просто в том, что ждала чего-то большего от человека, с которым намеревалась провести свою жизнь. Но он, видимо, не разделяет моих надежд. Тогда Дебокарт слеп или очень глуп. Прошу вас не говорить о моем муже в таком тоне. Правду слышать всегда неприятно. Как он посмел не сделать счастливой такое прекрасное создание, как вы? За это мало казнить, я готов разорвать его на куски. Какая злость, сударь! Не нужно горячиться. Это все ревность заставляет меня быть жестоким и безжалостным в своем приговоре. И Женя впервые с интересом присмотрелась к нему, замечая в его взгляде и манерах что-то новое. — Только ли ревность? — спросила она. — Признавайтесь, мне сейчас показалось, будто бы вы давно не взлюбили моего мужа, а сегодняшний инцидент — лишь очередной повод к возмездию. Астара виновато улыбнулся и провел пальцами по волосам, откидывая их назад. — От вас ничего не скроешь. Видите меня насквозь. Точно вы одна из дочерей богини правды, спустившейся с небес. Признаюсь, господин Дебокарт доставил мне некоторые неудобства. Прежде всего это связано с нашей работой. Столько лет я хожу на волоске от гибели, прислуживая Карлосу Арку и докладывая королю о каждом его шаге. Он безоговорочно доверял мне и не скрывал ни единого намерения. — Да не давних пор, — подумала и Женя. И вот когда де Фатье собирается уйти в отставку, все с надеждой обращают взоры к нему, графу де Бакарду, и прочат ему эту высокую должность, а меня упоминают лишь вторым лишь запасным игроком, и то шепотом, когда люди принца не слышат. — А вы, значит, хотели бы ее себе? — заключила и Женя. — Вы считаете, я недостоин? Она задумчиво отвела взгляд. — Не мне это решать. По мне так очень достойны. Нелегко служить злому принцу. Поговаривают, одна ошибка у него может стоить жизни. — Я знал, что вы поймете меня. «И что вы намерены предпринять?» спросила графиня де Бакарт. «Можете не волноваться. Мне некому поведать о ваших неудачах. Мой муж со мной почти не говорит, и вряд ли ему интересны такие мелочи, как мои вечерние прогулки и разговоры о дворцовых интригах». Астер смотрел на нее с полным сочувствием. «Теперь я понимаю вас. Что ж, если мои притязания вас не оскорбляют, тогда я признаюсь, что намерен получить свое назначение любыми доступными мне средствами. И если цена для господина де Бакарда окажется слишком высока, заранее приношу вам свои извинения. Отступать я не намерен, а добиваясь своей цели, заодно сумею отомстить за ваши слезы. Ведь этого не сделает больше никто другой. — Не сделает, — согласилась Женя. — Вы первый человек... Кому я призналась? Храните мою тайну, как я стану хранить вашу. И не мне судить вас за ваши намерения. Я не лезу в чужие дела. Если генерал де Фатье посчитает вас достойным должности, я буду рада. А если назначит моего мужа, сочту и это справедливым». При этих словах он взял ее руки и по очереди поцеловал каждую. «Вы ангелы, Женя!» Восхищенно произнес он, заглядывая в ее глаза. «Простите, что поделился с вами этой неприятной историей. Вас не должны касаться наши распри и наше соперничество. Вы заслужите лучшего. Гораздо лучшего!» И Женя не ответила, только слегка покраснела и отвернулась от этого взгляда. Он заставлял ее чувствовать себя неловко, словно она делает что-то неправильное а между тем в голове ее крутилась только полученная угроза в сторону Реджеса. кстати говоря а в чьем мы саду она воспользовалась возможностью переменить тему и с любопытством могли делась по сторонам но вокруг за колоннами беседки были видны лишь темные очертания растительности хозяева не будут против столь поздних гостей не будут — ответил ее спутник. — Они будут рады, даже если вы переступите порог их дома, в любое время дня и даже ночи, если пожелаете. И Жень удивленно посмотрела на него. — Так это ваш дом? — Получается, мы почти соседи. Всего две улицы на восток, как мне показалось. — Верно, — согласился Астер. Он и вправду жил неподалеку от Читы де Бакардов, хотя с графом они прежде никогда не собирались по-соседски вместе или в дружеской компании, ведь нельзя было вызывать подозрения людей принца подобной дружбой. Дом не новый. Я останавливаюсь здесь всякий раз, как оказываю в столице по приказу принца. Здесь мало кто бывал из моих коллег по делам полиции и короля. И Женя кивнула. Да, я так и поняла. «Зайдем?» — неожиданно спросил Астер. «Проводите меня домой». Ее фраза настолько резко завершила их сегодняшнюю прогулку и доверительный разговор, что и Женя, прочитав растерянность в лице собеседника, решила смягчить ее. «Простите», — добавила она. «Я очень признательна вам за все. Вы помогли мне прийти в себя и на эти силы жить дальше». Но сейчас очень поздно. Моей служанке может достаться, если заметят, что меня нет, а она прикрывала меня. — А могут заметить? — спросил Астер, оценивая риски. — Все что угодно может случиться. Но мы же увидимся снова. Вы не исчезнете из моей жизни. Через два дня, — твердо произнесла графиня, — на том же месте. И Жене... Граф Десенгри, казалось, был так воодушевлен и уверенным ответом, что сейчас же намерен был снова расцеловать ее руки. Но в этот раз она не позволила этого сделать, вставая со скамьи и призывая его сделать тоже. — Прошу вас, нужно идти. Уже так поздно. Мне не по себе. Астер послушался, после чего они двинулись в обратный путь по ночным улицам. На повороте к своему дому Еженя едва отделалась от своего провожатого и наспех попрощалась с ним, умоляя отпустить ее поскорее. Темнота уже полностью скрывала ее фигуру, когда она поднималась по ступенькам на крыльце и заходила в дверь. Внутри ее встречала даже ночная мгла. Вся прислуга уже спала, и ни в коридорах, ни в комнатах не горели свечи. И Жени почти на ощупь добралась до лестницы и поднялась по ней, стараясь ступать так тихо, как только позволяла ее осторожность. Второй этаж также был пуст, и ни единого шороха не было слышно из спален. И Жени прибралась к своей двери и подергала ручку, но та оказалась заперта. Графиня дернула ручку снова и несколько раз шепотом позвала Авелин. Она, конечно, просила ее запереть дверь, но не просила не впускать туда хозяйку, когда она вернется. Служанка откликнулась не сразу, а когда и Женя уже изрядно заволновалась, что останется тут посреди коридора на ночь. Через несколько минут ожидания в замке повернулся ключ, и дверь открыла взволнованная служанка. И Жень быстро проскользнула внутрь. В комнате было темно, Горел лишь камин и одна единственная свеча на столике. Лицо Авелин было испуганным, хотя глаза казались заспанными и устало смыкались. «Простите, мадам, я заснула в кресле, пока ждала вас. Как же вы долго! Думала, совсем не придете!» «Я бы не поступила так!» — уверенно произнесла и Женя. «Конечно, я должна была вернуться. Зря ты волновалась!» «Не ходите больше», — посоветовала Авелин. «Даже представить не могу, что будет, если его сиятельство граф узнает. Если нужно будет, пойду. Не могу не ходить». И это было чистой правдой. И Женя чувствовала, что после слов Фастера о назначении на должность генерала де Фатье, после всех его угроз в сторону Реджеса, будет крайне опасно оставлять его без присмотра. Кто знает, что он предпримет в попытке заполучить желаемое. Теперь она должна была контролировать это. Ведь, как-никак, Реджис ей не чужой человек. Хоть он сам, пожалуй, думает иначе. Графиня задумчиво прошла вперед и остановилась у столика со свечой. Эту часть комнаты хорошо освещал каминный огонь, тень падала лишь на дверь и в сторону кровати. Мысли о том, что она услышала сегодня, не давали ей покоя. Все началось с обычной печали, с ее простого порыва получить хоть немного внимания, хоть капельку тепла. Она совсем запуталась, когда прибежала на эту встречу без приказа. И вот чем это кончилось. Была найдена очередная угроза, и снова все крутится вокруг дел двора, как и обычно. Такое ощущение, что от этих придворных склок никуда не спрячешься. И Женя растерянно остановилась посреди комнаты, думая обо всем этом. Когда-ка Кавелин не сдавалась и снова приблизилась к ней, принимаясь за уговоры. — Право же, мадам, не нужно вам больше туда ходить. А ну как что-нибудь случится? Вы одна ночью, подумать страшно. Замолчи! — отмахнулась Женя. «Ты ничего не понимаешь?» Ей казалось, никто в целом мире теперь не поймет, в какой двусмысленной ситуации она оказалась. Что толку объяснять простой прислуге? Авелин посмотрела на нее с видом человека, которому сказали, что он не знает какой-то элементарной вещи вроде его собственного имени. «Как же тут не понять?» Не без гордости сказала она. «Вы не первая ночью в этой аллее, и не последняя, думаю. Только все эти амурные дела до добра не доведут, поверьте мне. Ты замолчишь ты или нет?» И Женя не могла больше слышать про прогулки, приносящие ей такую мимолетную радость и такое большое количество неприятностей. Единственный человек, кому она понравилась — оказался жадным и мстительным придворным интриганом, который угрожает ее мужу. Ни за что все это свалилось только на нее одну? Она нахмурилась, резко развернулась и хотела уже прогнать Авлин прочь, когда задела краем плаща свечу на столе, та полетела на пол и упала с громким стуком. В этот момент от пламени вспыхнул и загорелся ковер, выкрашенный по краям яркой, но воспламеняющейся краской. Графиня и ее служанка разом вскрикнули от испуга, да так громко, что должен был услышать весь этаж. И Женя инстинктивно отшатнулась назад, приподнимая платье, ведь от одной искры оно могло загореться столь же легко». А Авелин быстро оправилась от испуга, подбежала к кровати, сорвала с нее покрывало и набросила его на огонь. Потом они вместе затоптали пламя ногами, оставив от него лишь испорченное покрывало, дым и запах гари. Авелин распахнула окно, а Ежени по-прежнему застыла на месте, силясь прийти в себя от испуга. В этот момент в коридоре послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась, за ней показался граф Де Бакарт, держа фонарь в руке, а с ним Роберт и еще двое служанок. Все, кто услышал крик, сбежали сюда. — Что случилось? — быстро спросил Реджис, прежде чем почувствовал запах дыма. — Я уронила свечу, — запинаясь, произнесла Ижене. — Но Авелин помогла потушить огонь. Сейчас все хорошо. По комнате пронесся ветер из раскрытого окна, а сама служанка оставалась около него, наблюдая из темного уголка за тем, что происходит у двери. — Уберите тут! — скатал граф прислуге. Двое горничных подняли и унесли покрывало и обломки свечи с подставкой. Затем Реджис отпустила Роберта, решив, что все действительно в порядке, и лишь после этого поднял глаза на Ежене с ее бледным, испуганным лицом и только тогда обратил внимание, что она стояла посреди комнаты в уличной одежде. Это была большая оплошность, которую графиня от волнения упустила. — Почему вы в плаще? — спросил он. — Не могла уснуть. Хотела выйти подышать на балкон. Оделась. — отчеканила и Женя. Авелин не могла поверить, как гладко у графини это вышло. И все же она напряженно замерла, наблюдая за реакцией графа. Тот, кажется, тоже был удивлен, но не мог понять, что не так и что его настораживает. — Теперь здесь спать нельзя, — сказал он, поразмыслив. — Нужно проветрить от запаха дыма. — Отправляйтесь ко мне, как возьмете все необходимое. — Да, я так и сделаю. Он вышел, оставив свой фонарь на столе. Ведь в комнате больше не было света, кроме огня в камине. И Женя почувствовала минутное облегчение от того, что умудрилась не выдать себя даже в такой непредвиденной ситуации. А Авелин поспешила к ней, помогла снять плащ и стала расплетать ее волосы. Она ничего больше не осмелилась сказать, побаиваясь вызвать очередной приступ гнева хозяйки. Ежи не так редко злилась, что едва ли можно было ожидать чего-то подобного, как сегодня. Но, видимо, ожидать этого следовало, и лучше теперь было не докучать ей наставлениями во избежание разбитого фонаря, стоявшего на столике, и второго пожара. Ясное утро. Молчаливое утро. Ни единого слова не было сказано между ними с момента, как он проснулся и вышел в коридор, как они сели завтракать. Реджи сосредоточенно размазывал масло по кусочку хлеба, время от времени поглядывая в другую сторону стола, где и Женя столь же медленно и сосредоточенно пила кофе и не притронулась к овсяной каше в своей тарелке. Мне бы сказать ему, — думала она, делая очередной глоток из чашки, — предупредить, что ему грозит опасность. Но что я скажу? Твой друг хочет избавиться от тебя, чтобы получить должность. И, как я узнала, сегодня ночью? Нет. Придется самой разобраться с этим. Мысль о вчерашнем открытии так беспокоила ее, что не давало сосредоточиться ни на чем конкретном. Сегодня утром она случайно застала Реджеса в галерее с картинами, разглядывающего тот самый пресловутый портрет красивой дамы. Это, конечно, было неприятно. Но она быстро постаралась убедить себя в том, что ничего особенного в том нет. И это у нее получилось. Теперь мысль о портрете возникала лишь изредка, и лишь больно укалывала, когда, как ситуация с господином Десенгри гри всерьез тяготила. Реджис положил нож на тарелку вместе с хлебом. — Вы не сказали ни слова за утро, — произнес он. И Женя подняла на него глаза, как будто только что заметила, что он здесь. — Задумалась, — ответила она. — «Нет ли каких-нибудь неприятностей у принцессы Ларены? Реджис предположил, что дела принцессы могли заставить не беспокоиться. Но ее отстраненный вид при упоминании о ней подсказывал, что дело вовсе не в этом. «С принцессой все хорошо, думаю. Сегодня не было приглашения ко двору. Не знаю, я еще не читала письма». «Вы не читали письма?» — удивился Реджес. «А почта уже пришла?» «Еще три часа назад». И Женя немного оживилась, вспомнив про свои обязанности. «Тогда нужно прочесть». Через несколько минут женя допила свой кофе и перебирала один за другим конверты. Письмо от Миреи с простыми восторгами по поводу предстоящего бала. И Женя уже знала, что не попадет на него, ведь Реджес будет на службе у генерала Фатье. Может, и правда ему должны отдать должность, не зря же его вовсе не бывает дома. Затем длинное письмо от матушки. — Это очень печально, — наконец сказала и Женя. Франсуа уезжает в дворцовую школу, а Сапфира поедет домой в Фасес, мадемуазель Манон. Скоро я не смогу видеться с ними, ведь мы будем так далеко. Матушка предлагает мне приехать вечером во время бала, ведь я все равно не собираюсь идти туда. Родители уедут во дворец, а я смогу побыть с братом и сестрой, поиграю с ними, поужинаем вместе и уложу их спать. Пожалуй, это хорошее решение перед грядущим расставанием. Ты ведь позволишь? Да, можешь ехать. Она развернула очередной конверт и сразу встала со своего места, поспешно дочитывая строки. «Принцесса просит прибыть немедленно. Верно, что-то случилось, а я и не знала». Она бросила листок на стол и быстрым шагом направилась в коридор. Позвала Авелин и попросила помочь ей одеться к выходу. Все произошло так стремительно, что уже через несколько минут она надевала плащ перед зеркалом в холле а Авелин завязывала его, делая красивый бантик из лент на груди. И Женя нетерпеливо сжимала края плаща, но молчала, не торопя служанку. Реджис тоже вышел в холл и наблюдал за сборами. Когда и Женя была готова и попрощалась с ним, он лишь сказал. «Постарайся вернуться до ужина. Сегодня будут гости». «Да, конечно», — согласилась и Женя, И исчезла за дверью. После ее ухода Авелин намеревалась проскользнуть на кухню и поболтать там с другими слугами на предмет последних сплетен. Но к несчастью граф нарушил ее намерения, позвав ее за собой в столовую. Авелин ничего не оставалось, как подчиниться. Там он сел на прежнее место и посмотрел на нее так, словно она была на допросе по какому-то важному делу касательно безопасности короля или чего-то такого. — Что там произошло вчера? Первый же вопрос прозвучал довольно сурово. Авелин держалась, не выдавая беспокойства. — Мы с госпожой чуть не устроили пожар. Благо, все обошлось. — Да мне хоть потоп! — отмахнулся граф. «Куда она ходила ночью?» «Что вы, ваше сиятельство? Как же можно вы хоть туфли отмывайте после того, как вы ходите на улицу?» Дальше он описывал улики преступления. «Вчера днем был дождь. Следы от порога и до лестницы, а от лестницы до покоя в графине. Следы одной пары туфель, стало быть, ходила она в одиночку». — Почему не пошла с ней? Я же просил тебя следить за всем, что происходит. — Я не смогла, — оправдывалась Авелин. — Госпожа так быстро убежала и приказала мне запереть комнату, так что я не успела ничего сделать. Реджис едва-едва держался, чтобы не начать кричать на нее. — Не успела. — Тогда почему не сказала мне? — Я доверяю тебе, а получается напрасно. Быть может, уже сейчас Кавилье готовит заговор вместе с принцем, а моя жена в этом замешана. Если я не успею предотвратить это, никогда себе не прощу. И Фатье будет недоволен. Мне казалось, ты понимаешь, что на кону судьба королевства. Если так, то твое молчание можно приравнять к предательству. Авелин вспыхнула от испуга и недовольства. «Но госпожа ничего такого не делала. Откуда тебе знать? Она сделает все, что ей скажет отец или принц Карлос, или кто-нибудь еще из их шайки. Потому и нужно было следить за всеми ними, чтобы знать о каждом их шаге и не допустить заговора против короля. А ты берешь и отпускаешь ее одну неизвестно куда» а после не говоришь мне ни слова. — господин. но это вовсе не связано ни с каким заговором. Я точно знаю, поэтому и не сказала вам. — Тогда в чем дело? Говори, раз знаешь. — Господин Астер Фрей, граф де Сен-Гри, обреченно произнесла Авелин. — Кажется, госпожа влюблена в него, хотя скорее он в нее. Они иногда встречаются в аллее Розамонды. Я была там вместе с ней раньше и ничего не слышала из того, о чем вы говорили. Ну, никак ей не удалось оправдаться без упоминания этой любовной истории. Хозяйка будет ею недовольна, когда разругается с хозяином по этому поводу. А ведь можно было хотя бы этой неприятности избежать. «Де Сен-Гри?» переспросил Реджис, медленно успокаиваясь нам только его сейчас не хватает хотя десангрит человек свой против короля не пойдет тогда это точно не заговор авелин закивала соглашаясь не заговор господин хотя ситуация щекотливая пускай бегает к нему если ей так уж хочется рассудил реджис «Мы не имеем права лишать госпожу-графиню права на любовь». «Не думаю, что у них это серьёзно, господин», — вступила из-за графиню её служанка. «Скорее, увлечение по молодости. Они совсем недолго знакомы». Реджис поморщился. «Мне всё равно». Он уже не смотрел на неё, как в прежние минуты. Устало облокотился на стол опустил голову, потирая лоб пальцами. Он всегда так делал, чтобы подумать. «Впредь не скрывай ничего. Если что-то услышишь или узнаешь, сразу говори мне. Это сегодня простые свидания, а завтра это может оказаться встреча с заговорщиками». «Я поняла», — кивнула Авелин. «Такого не повторится». «Иди». Девушка улизнула в кухню, довольная, что все разрешилось, не испытывая больше никаких опасений о последствиях. Днем принцесса Ларена заснула, что дало и Жене немного свободного времени. Она написала ответ для матушки, сидя в детской с принцессой Алитой и принцем Домиником. Младший сын Сайн заснул вместе с матерью в ее спальне. Дети играли довольно тихо, и не доставляли проблем. Фрейлины королевы, Ирена Фонтен и Глория де Паро, представленные к принцессе по приказу Ее Величества, шептались в гостиной. И Женя удивляла лишь отсутствие прислуги. Сегодня она видела только одну служанку, и та, по поручению принцессы, ушла за новыми лентами к балу. Когда и Женя складывала письмо, чтобы убрать в конверт, Приглушенные голоса Фрейлин за стеной разом смолкли, и послышался звук отодвигающихся стульев. Еще через секунду скрипнула дверь детской, заставив графиню обернуться. В комнату вошел принц Карлос, и Женя встала с дивана и поклонилась. «Ваше высочество?» «Где Лорена?» — сходу спросил он. «Она спит». «И младший принц тоже?» «И вы оставили ее одну?» И Женя почувствовала, как у нее дернулась левая бровь. «Вы предлагаете мне разорваться?» Довольно сдержанно спросила она. «Прислуги нет. Я не могла оставить детей без присмотра, а им запрещено играть в спальне среди вещей ее высочества». Принц, казалось, немного смягчился, признавая разумность ее доводов. «Пожалуй, так. Но я все равно послала этих назойливых шестерок королевы с глупым поручением. Теперь нечего опасаться». «Простите, ваше высочество, я не думаю, что двое дам в гостиной имеют план задушить принцессу Лорену во сне. Вы напрасно так беспокоитесь». «Я никогда не беспокоюсь напрасно!» Слова его снова стали острыми, как лезвие. «Не нужно мне указывать, Кавилье. Вы с высоты своей наивности и понятия не имеете, чего можно ожидать от людей. А королева и вовсе способна на любое зло, и я не позволю ей даже на шаг приблизиться к Лорен. Сейчас она очень уязвима и вдвойне опасна для моего братца и его жены. Поэтому мы должны смотреть в оба» и оберегать ее и детей. «Опасно для королевы?» переспросила Ижене. «Это потому, что она может родить нового наследника?» «Третий сын значительно укрепит мои права на престол. И столь же значительно подорвет авторитеты любые надежды Магнуса. Народ не пойдет за ним без наследника. Как только сила его армии окажется чуть ослабленной, все козыри будут у меня в руках». Розамунда это прекрасно знает и боится нас, как огня. Если боится, то что в этом плохого? Она все еще старалась понять, что сейчас происходит во дворце. Лишним не будет. Человек в страхе, способен на все, что угодно, — объяснил принц. Она это доказала, когда отравила моего первого сына много лет назад еще в Вилоне. Если у нее рука поднялась на невинного младенца, значит, благородства и милости ждать не приходится. И Женя испуганно ахнула. — Так слухи об отравлении не вымысел? — Как то, что я сейчас стою перед вами. — Мне очень жаль. — Мне не нужна ваша жалость, — сухо ответил принц. — Просто выполняйте свои обязанности. — Кстати, о них. И Женя вспомнила нечто важное и не могла больше удержаться, чтобы не сказать об этом. Сегодня утром я получила письмо от принцессы с просьбой приехать срочно. И приехали спустя четыре часа. Прошу прощения, я забыла про переписку этим утром. Так вот, когда я приехала, Ее Величество лишь попросила меня почитать вслух, а после легла спать. Я очень волновалась, когда была в пути, опасаясь узнать о чем-то неприятном. Но раз все было в порядке, для чего нужно было вызывать меня так срочно? Принцесса не имеет такого обыкновения. Она всегда очень деликатна в своих просьбах». «Письмо писала не она», — ответил принц. «Это я. Хотел поговорить с вами по поводу бала, пока было время утром, но вы не приехали вовремя». «Что-то мне показалось, что почерк был не слишком аккуратный», — подметила графиня. «Но в целом он у вас очень похож. Такие же круглые буквы. Так о чем вы хотели поговорить, ваше высочество?» Принц Карлос смотрел на нее с прежней серьезностью. Ничего хорошего ждать не приходилось, и Женя приготовилась к худшему. «Насколько я знаю, вы не идете на бал. Это так?» да мой муж будет на службе и у меня не нашлось другого сопровождения да и не слишком то хочется идти туда раз вы все равно не идете я бы попросила вас провести это время здесь вместе с детьми Дело в том что одна из служанок кларены больна и не может прийти а вторая не справится в одиночку а лилетаи де не слушает никого кроме матери и вас сан тоже вас любит Все время спрашивает, когда придет мадам де Бакарт. Поэтому я прошу вас задержаться во дворце этим вечером и оказать нам небольшую услугу. Даже не знаю. И Женя растерялась в поиске аргументов. Все-таки именно этого поручения она не ждала. Я фрейлина принцессы, а не нянька для детей. Поэтому Лорена и не осмелилась просить вас. Поспешно объяснил принц. Она слишком добра и не любит причинять неудобства другим. Но меня такие мелочи не заботят, если дело касается ее спокойствия. Поэтому я готов просить вас вместо нее и надеяться, что не получу отказа. Не люблю, когда мне отказывают в просьбах». И Женя не знала, как бы ей еще отмазаться, и пришлось сказать всю правду. «Просто...» — неуверенно начала она. Именно этот вечер я намеревалась провести в поместье с братом и сестрой. Скоро они уедут, и я долго их не увижу. Родители как раз отправятся на бал, и мы сможем провести немного времени вместе перед разлукой. Это очень важно для меня. На удивление принц не рассердился, только беспечно махнул рукой. «Нет ничего проще. Берите своих младших во дворец». Пусть играют здесь все вместе. Главное, чтобы мои дети были под присмотром. Не знаю, хорошо ли это, но если вы так хотите... Он все еще смотрел на нее так, точно она не вправе отказаться. Это не приказ, Кавилье, но это очень большая моя просьба. Пойми, я никому больше не могу доверить их». Тут ей показалось, что звучало это довольно трогательно. А у нее, к сожалению, есть сердце. «Хорошо», — согласилась графиня. «Я буду здесь во время бала. Только спрошу разрешение у графа де Бакарда. Если он позволит, то больше у меня нет возражений». «Мне казалось, вашему мужу нет дела до того, где вы проводите свое время». Если его не заинтересовал де то визит во дворец и вовсе ерунда. И не покраснела. — Не говорите так. И он ничего не знает о господине Астере. — Конечно, не знает, — передразнил ее принц. — Такой пронырливый человек подобные мелочи не упустит. Иначе не место ему в свите шпионов короля. — Я сделала все, чтобы скрыть это. — Ну да ладно. Когда Лорена проснется, скажете ей, что будете рады помочь, и для вас это не составит никакого труда. Тогда она не будет волноваться. Волнение ей вредно. И Женя согласилась. Собственно, отказаться она не могла, хотя чувствовала во всем этом что-то недоброе. Как будто неведанная опасность нависла над этой комнатой и вот-вот грозится обрушиться. Или, может, на нее так подействовали рассказы принца о кознях королевы, и его это вечная подозрительность? Кто угодно начнет волноваться, если раз десять за день услышит, что нужно быть осторожнее и смотреть в оба, чтобы избежать неприятностей. Вскоре страхи графини де Бакарт на время улетучились, поскольку принцесса проснулась и узнав о том, что ее фрейлина останется с детьми на время бала, была так ей благодарна и так счастлива, что и Женя не могла более думать, что поступила неправильно. Лорена как никто заслуживала провести приятный вечер на балу в компании мужа, так что пусть веселятся, а она уж здесь посмотрит, чтобы все было в порядке». И Женни пробыла во дворце до самого вечера, помогая принцессе выбрать ленты для платья, гуляя с принцессой в саду и читая вслух. К ужину она вспомнила о времени, осмелилась отпроситься уйти, ведь Реджи спросил ее быть дома не слишком поздно. Она и без того опаздывала. Принцесса, конечно, сразу отпустила ее, еще с десяток раз поблагодарив за помощь с детьми. И Женя уезжала счастливая, чувствуя, наконец, что делает что-то хорошее, а не встревает снова в непонятную темную историю. Все-таки ей следовало порадоваться. Ее попросили всего только присмотреть за детьми, а не поучаствовать в каком-нибудь заговоре. Всего только посидеть немного в комнате, а не встретиться с кем-нибудь ночью для тайного разговора только один вечер с играми и книгами, а не какое-нибудь собрание изменников короны, мечтающих избавиться от короля. И Ежени радовалась тому, что поможет принцессе и при этом не сделает ничего плохого или опасного. Когда ее карета подъехала к особняку, графиня де Бакарта выпорхнула из нее вольной птицей и поспешила в дом. Авелин встретил ее в холле, точно давно ожидала ее прихода. — Госпожа, ужин уже начался. Граф не стал ждать. — Вы немного... — Знаю, опоздала. — прервала ее и Женя. — Принцессе нужна была моя помощь. Все разговоры после. Нужно переодеться к ужину. Еще несколько минут потребовалось на то, чтобы снять предыдущий наряд и заново зашнуровать корсет для нового платья. И Женя выбрала самое красивое, которое давно приберегала для какого-нибудь приема или ужина. Платье из красного бархата, украшенное на корсаже, целой россыпью драгоценных камней. В вечернем свете огней оно так красиво блестело и переливалось, что глаз оторвать нельзя было. Может быть, поэтому Авелин немного медленнее обычного занималась шнуровкой, отвлекаясь время от времени на красоту наряда, который графиня сама придерживала на плечах. «Прошу тебя побыстрее!» — взмолилась Женя. «Я и без того опаздываю! Тяни сильнее! Еще сильнее!» «Вы задохнетесь, мадам! В столовой очень жарко! Так сейчас носят при дворе! Нужно привыкать!» Авелин затянула корсет так туго, как ее просили, хоть это и оказалось непросто. Затем застегнула вечерний наряд. И Женя медленно повернулась перед зеркалом. Тяжелая юбка со шлейфом, тесные рукава, сдавленная точно в тисках осиная талия. Все это значительно сковывало ее движение. — Да, в таком наряде не побегаешь на свидание, — заметила графиня. — Но ведь и идти не сегодня. Авелин заинтересованно посмотрела на нее. «Вы пойдете снова?» «Все потом. Нужно торопиться на ужин». Они спустились вниз, где Авелин открыла госпоже дверь, а Ижене улыбнулась ей, как бы извиняясь за свою излишнюю резкость. У нее все еще было хорошее настроение, и не хотелось портить его даже служанке. Авелин тоже улыбнулась в ответ, хотя выглядела немного смущенной, будто что-то ее очень беспокоило. Но разбираться с этим было не ко времени, и графиня вошла в столовую, осветив ее своей радушной улыбкой и блеском наряда. — Прошу прощения, я опоздала. За столом ее ждал муж в компании не какого-нибудь неизвестного важного господина, а всего лишь незнакомого мальчика, который при виде нее встал из-за стола и вежливо поклонился. — Мадам, добрый вечер. «Здравствуй! Добро пожаловать!» И Женя села за стол, осматривая примилого мальчика лет десяти-двенадцати. На нем была форма учеников дворцовой школы, укороченная туника темно-синего цвета, подпоясанная кожаным ремнем. Мало того, что наряд выглядел очень старомодно, что навевало мысли об известных ученых и науках, Графиня также узнала форму по нашивке со львом на груди. Франсуа много раз показывала ей такую, хвастаясь скорым поступлением в элитную школу. «Кто наш гость, господин граф?» Наконец поинтересовалась и Жене. Лицо ее излучало хорошее настроение и любопытство, которое Реджис от чего-то не разделял, продолжая с угрюмой серьезностью стучать вилкой по тарелке. После вопроса он, однако, отвлёкся, чтобы ответить. «Это мой сын, Эдмунд». И Женя вздохнула и почувствовала, как дыхание оборвалось, и она закашлялась. Пришлось взять со стола свой бокал с крозей и сделать пару глотков. «Всё хорошо?» — спросил Реджес. Со стороны казалось, будто она разучилась дышать. И лицо ее даже немного позеленело, пока она пыталась вдохнуть, кашляла и судорожно запивала все это вином. Мальчик в старомодной тунике смотрел на нее круглыми от беспокойства глазами, словно минуту назад схлопотал двойку от строгого профессора. Наконец, ей стало немного легче, и она смогла ответить кратким «Да», сказанным довольно тихо, севшим от кашля голосом. «Он проводит все время в школе, учится в Дворцовой академии», — продолжил рассказывать граф. «У них там строгие порядки, но сейчас каникулы, и на несколько дней их отпустили к семьям, при условии, если есть кто-то из родственников столице. Обычно дальше Фиоле ему ездить нельзя, а раз мы сейчас здесь, то он сможет немного побыть вне стен школы». «Понятно» столь же кратко отвечала и женя лицо ее продолжало бледнеть и она силой пыталась продолжать дышать и не выдать того как тяжело ей это дается реджис что то заметил каникулы для отца одну неделю скоро эдмонд вернется в школу кажется он предполагал что это замечание должно было ее успокоить надеюсь «Отдых будет приятным», — выдавила Ижене, сражаясь за каждую каплю воздуха. Но в конце концов она не выдержала и встала из-за стола. «Извините меня, я отлучусь на минуту». Пришлось действительно отойти и позвать Авелин, чтобы она ослабила шнуровку на корсете. Когда Ижене вернулась, неизвестного ей доселе мальчика уже отправляли спать, и тот прощался с отцом, и вновь почтительно кивнул графиня де Баккарт. «Доброй ночи, мадам!» И Женя заставила себя улыбнуться в ответ и тоже пожелала ему доброй ночи и хорошего отдыха. Эдмон ушел вместе с прислугой, не оглядываясь, не произнеся ни единого лишнего слова. И Женя уже засомневалась, кто из них двоих был более смущен этим знакомством, Однако ребёнок, по всей видимости, был предупреждён о её существовании. Хотя бы за пару часов до ужина. А вот и Жене не была подготовлена к этой встрече ни минуты ранее. Теперь же она села на прежнее место за столом, продолжая есть, а сама не зная, что теперь делать и говорить. Словно перед ней был не Реджис, а какой-то другой человек. Они помолчали ровно столько, сколько потребовалось, чтобы граф решил, что это немного подозрительно и не попытался выяснить, что не так. — Надеюсь, присутствие в доме ребенка некоторое время не доставит вам неудобства, — сказал он, спокойно натыкивая на вилку овощи из салата. И Женя свою бросила на стол и вскинула голову. Почему ты не сказал мне раньше?» Реджис тоже перестал есть. «Мне казалось, это неважно», — ответил он. «Как много неважного в нашей жизни!» С горькой иронией произнесла графиня де Баккарт. «Если ты против, он может уехать. Я не против». И Женя помолчала, но к ужину больше не притронулась. — У тебя есть еще секреты от меня? — спросила она. — А у тебя? — отбил удар Реджес. — Нет. — Вот и у меня также. Они многозначительно переглянулись. Графиня отвела взгляд. Больше ей не хотелось говорить и думать о тайнах, у нее у самой их немало. Но вот были вещи о которых невозможно было теперь не вспоминать. У Реджиса уже есть сын. Подумать только, какой-то старый портрет обскакал ее даже в этом. Значит, она ему вовсе не нужна. А она так надеялась подарить ему наследника, стать важной частью его жизни, заслужить, наконец, его любовь. Но кажется все бессмысленно, А если так, стоит ли даже пытаться что-то поменять? На следующий день ничего в сущности не изменилось. Реджис был во дворце, а и Женя, не получив приглашения от принцессы, спокойно проводила время в саду за книгой. На сегодняшний вечер была назначена встреча с Астером, а до тех пор можно было немного расслабиться и подумать о своем. Например, о том, что не так-то легко оказалось терпеть в доме маленького гостя. Нет, Эдмунд не доставлял хозяевам никаких хлопот. Был очень вежливым, тихим и сдержанным. Точно маленькая копия своего отца, но без шпаги и офицерской формы. Однако и Женя все чаще замечала за собой, что не может спокойно смотреть на него. Всякий раз, как она видела мальчика в коридоре или в гостиной, она старалась быть доброй к нему и знала, что делает это через силу. На самом деле ей хотелось вовсе не встречаться с ним и не видеть его. Точно он был живым напоминанием самого большого проигрыша в ее жизни. Хотя умом она прекрасно понимала, что одиннадцатилетний Эдмунд ни в чем перед ней не виноват. Сейчас он бегал в саду с Феличе и бросал псу палку, а тот приносил ее обратно. Оба казались очень счастливыми и довольными этим занятием, а графиня де Бакарт, сидя на скамейке, пыталась сосредоточиться на строках своей книги. Вечером они ужинали в тишине, и Женя все чаще поглядывала на время, оценивая, сколько минут еще может потратить. «Сегодня никак нельзя было пропускать встречу. Того и гляди, Астер подумает, что у нее снова неприятности и еще больше захочет отомстить Реджесу. Теперь не знаешь, чего от него ждать. Так что нужно бы расспросить его на предмет какого-нибудь тайного плана раньше, чем он его осуществит». Реджес читал газету, и Женя делала вид, что читает книгу, а сама только смотрела на страницу и на часы. Эдмунд расположился на ковре и играл с кошкой и котятами. Девять часов. Астер, должно быть, уже ждет ее в аллее. И Женя помедлила немного в надежде, что ребенка скоро отправят в постель, а после и сам Реджис уйдет к себе, ведь он рано ложится и столь же рано встает но все словно нарочно продолжали заниматься своими делами, делая вид, точно так и должно быть. «Эдмунд, пора спать!» Услышала, наконец, и Жене долгожданные слова. Мальчик собрал котят, разбегающихся в разные стороны, положил их обратно в домик из подушек и покинул гостиную. Стало одной проблемы меньше – И Женни перестала ощущать это давящее чувство в горле. Однако Реджис все еще продолжал сидеть за газетой. Время приближалось к десяти, а он, кажется, и не намерен был уходить. И Женни еще раз мельком взглянула на время. Сердце тревожно сжалось. Наверное, страх и беспокойство действительно столь сильные чувства, раз они подвигли ее на такой риск. «Вы не хотите спать?» — спросила она вдруг. Реджис не поднял глаз от страницы. «Если вы устали, можете не ждать меня». «Нет, не устала. Но обычно вы рано ложитесь». «Завтра утром мне никуда не нужно ехать». «Ах, вот как!» И Женни помолчала немного. Каждая новая минута на часах заставляла ее бледнеть от волнения. Когда Реджис закрыл газету и все же взглянул на нее, то подумал, что она снова не может нормально дышать. «Принести воды?» — спросил он. «Не надо. Все хорошо». «Вас что-то тревожит». «То, что время на часах идет к одиннадцати», — подумала и Женя. «Нет. С чего вы взяли?» Она подождала еще несколько минут, пялись на одну и ту же страницу, в то время как Реджис просто сидел и смотрел на огонь. Когда она взглянула на него в очередной раз, чтобы оценить ситуацию, их взгляды неожиданно встретились, и ей вдруг показалось, что он следит за ней, как будто он намеренно остался здесь. Но с чего бы это? Чем могла она выдать себя? И Женя отбросила подозрение — Ей нужно было попасть в эту аллею. Нужно, как никогда. «Пожалуй, я пойду к себе», — заключила она, закрывая книгу. Старый план — проверенный план. Сделать вид, что ляжет спать. Попросить Авелин доложить, как первый этаж будет пуст. И надеяться, что Астера ее дождется. Она уже почти успокоилась, довольная этой задумкой, когда слова мужа прозвучали, как вспышка молнии среди ночного неба. «Хорошо», — сказал он спокойно. «Я поднимусь к вам чуть позже. Хочу дождаться слугу с письмом. Он должен приехать сегодня. Вас ведь не затруднит подождать немного?» «Нет», — ответила и Женя, и медленно зашагала к двери. Сердце ее предательски громко застучало, точно готовясь выдать ее волнение. «Почему же именно сейчас?» — подумала она. Ей так нужен был этот вечер, но она совершенно не может сказать Реджису, что не хочет его видеть. У нее язык не повернется такое сказать. Какое отвратительное чувство, ее любовь к нему. Оно все время мешает ей делать то, что она должна бы. И Женя поднялась к себе и постаралась успокоить сильное волнение. Однако, когда дверь открылась, она вздрогнула и испуганно обернулась. Вошла Авелин с чашкой чая в руках. — Госпожа, мне сказали, вы беспокоитесь, поэтому я принесла вам чай, он должен помочь. — Да, спасибо, — ответила и Женя. Она взяла чашку и отправила служанку из комнаты, так как не нуждалась ни в ее помощи, ни в ее компании. В голове у нее крутилась мысль, что она пропускает важную встречу, и при этом она чувствовала себя на удивление счастливой. Должно быть, это самая ужасная ее черта — радоваться любому проявлению внимания к ней со стороны ее мужа, хотя до этого дня он почти не смотрел на нее, а еще привел в дом своего сына, о котором раньше ничего не говорил. Эти мысли мешали радоваться, поэтому и Женя отбросила их до поры до времени. Все-таки самое главное, что она пропускает встречу с Астером и может не узнать, что он там такое задумал. Блуждая в своих размышлениях, и Женя не притронулась к чаю, а когда, наконец, захотела сделать глоток, услышала громкий стук за окном. Графиня так испугалась этого резкого звука, что сейчас же выронила чашку. Отвар разлился по ковру и впитался в него, оставив следы, а чашка раскололась на две части. Ожидая, что Реджис придет в любой момент, Ежени быстро достала платок и собрала осколки. А на место пролитого чая набросила подушку, на которой обычно спала кошка. На мгновение она успокоилась. Но вдруг новый стук, столь же резкий, словно кто-то упрямо добивался того, чтобы она выглянула на улицу. И Женя подошла к окну. Снаружи ничего не было видно в темноте. Тогда она распахнула балконную дверь и вышла на узкий балкончик. Под окном стоял граф де Сен-Гри, держа в руках внушительного размера ветку дерева. При Жени он отбросил ее в сторону и улыбнулся самой широкой своей улыбкой. — Вы не пришли, — сказал он в полголоса. — Это значит, вы не желали меня видеть или вам не позволили? И Женя беспокойно обернулась на дверь комнаты, прежде чем ответить. «Я не могу выйти сегодня», — прошептала она. «Прошу вас, уходите. И ничего не предпринимайте до нашей следующей встречи. Я все объясню позже». «Неужели Бакарт посмел запереть вас в доме?» «Нет, это не так. Прошу вас, уходите. Встретимся через день после бала». «Вы будете на балу?» «Нет, останусь с детьми принцессы Лорены». «Жаль, что я не увижу вас на празднике и не смогу танцевать с вами. Умоляю вас, уходите. Позже обо всем поговорим. Я буду ждать!» И Женя покинула балкон и поспешно закрыла дверь. Затем задернула занавески и, наконец, ощутила себя в безопасности. «Можно надеяться, что за это время Астор не предпримет попыток мести» а она сможет, наконец, получить кусочек счастья, которого ей так не хватало. Когда Реджис пришел, на миг и Жене показалось, что никаких разногласий между ними не существовало. На миг ей казалось, что он влюблен, что для него на всем свете не существует никого, кроме нее одной. И на один миг она была счастлива. «Я так люблю, когда ты здесь со мной!» — сказала и Женя, заглядывая в его лицо. «Почему мы так редко видимся? Почему ты все время молчишь и молчишь, как будто я совсем лишняя в этом доме?» Он не мог не ответить и уйти, потому что лежала рядом. Ее глаза смотрели на него сверху вниз, поблескивая в лунном свете а волосы ниспадали волнистыми прядками, накрывая его рубашку. И Женя удобно сложила руки на его груди и опустила на них подбородок. — Ты очень красивая, — сказал Реджис, опуская глаза и глядя в темноте на ее лицо. — Первый раз, — ответила и Женя. — Что первый раз? — Первый раз ты сказал мне это за все время, что мы вместе. Мне казалось, это очевидно. А я ждала, когда ты скажешь. Неужели это важно для тебя? Не только это. Есть много важных вещей. Расскажи мне о своем сыне. Когда он родился? Почему так редко бывает дома? Что он любит делать? Я бы не хотела быть злобной мачехой и намерена понравиться ему. Ответ Реджесса на ее добрые намерения ее очень озадачил. — В этом нет нужды, — прозвучал его голос в темноте. — Он все равно будет постоянно находиться в школе, а после школы отправится в войска оруженосцем. Пусть тебя это не беспокоит. — Что ж, тогда мне жаль его. — сказала и Жене, усаживаясь на постели, потягиваясь и зевая. Печальное детство. Мое было таким же, ответил Реджес, отворачиваясь наконец от нее. Возможно, немного хуже. По крайней мере, это очень закаляет и готовит к жизни. И Женя с интересом присмотрелась к его лицу в темноте. А... Что с твоими родителями? Об этом никто никогда не говорил. Не стоит и начинать. А если у нас будет сын? Ты тоже отправишь его подальше от дома? Что за глупости? Не глупости. Я просто спрашиваю. Ты никогда не отвечаешь на мои вопросы. Откуда мне знать, для чего ты все это спрашиваешь? Или для кого? Не понимаю. «Давай спать», — отрезал граф. И Женя разочарованно плюхнулась на подушку и демонстративно вздохнула. «Ну да», — шепнула она, — «сейчас пойду и расскажу твои тайны всему дворцу. Я же для этого туда хожу». «Если бы для этого проблем бы не было». Они замолчали и больше не произнесли ни слова. Темнота сгущалась, и луна, спрятавшись за облаками, уже не освещала комнату сквозь тонкие занавески. По крайней мере, и Жене было куда сбежать утром из дома, чтобы не видеть ни Реджиса, ни Эдмунда. Теперь она чувствовала, что порядком устала от обоих. Она поехала во дворец, где сначала встретилась с Миреей в саду и немного поговорила с ней о предстоящем бале. Баронесса Дангран, кажется, намерена была повеселиться от души и заполучить себе танец с принцем Карлосом, если он сможет отойти хоть на шах от своей принцессы. И Женя выслушала все ее восторги и поделилась новостями из дома. — Сыну графа де Бакарда? — удивилась Мирея. — Ни разу не слышала. — Надо же, какие удивительные вещи! Сочувствую и Жене. Теперь ваш с ним ребенок никогда не получит титул и все наследство от отца. — Если он когда-нибудь появится, — мрачно заметила графиня. — Это точно. Год в браке и без детей тут явно что-то не так. Тебе бы поговорить с врачом. Ты умеешь успокоить, а я и не пыталась. И Женя ненавидела долго говорить об этом. Тему детей настолько угнетало ее в последнее время, что она готова была говорить о чем угодно другом. И все равно, как бы ни старалась, мысли ее упрямо возвращались к одному и тому же вопросу. — Скажи, ты ничего не знаешь о прежней графине де Баккарт? — спросила она подругу. — Зачем тебе это? — Только не смейся. Они остановились посреди садовой дорожки, и Женя таинственно огляделась по сторонам, прежде чем посмотреть на собеседницу. Мне кажется, что он думает о ней больше, чем обо мне. Теперь еще и этот мальчик. Ну, просто поражение по всем фронтам. Раньше он только ходил в галерею, чтобы посмотреть на ее портрет. А теперь Эдмунд, так зовут ребенка, ходит по дому и смотрит на меня своими карими глазками. Глаза у него точь-в-точь, точь, как у нее. Как увижу, мне даже плохо становится. Мирея все-таки рассмеялась. Нормальные жены ревнуют своих мужей к живым дамам, а не к старому портрету. Я слышала только, что у них была какая-то очень большая любовь и весьма быстрый брак спустя пару недель знакомства. Но о том подробнее надо спрашивать у королевы, Она дружила с графиней и знала больше, а я всего лишь слышала разговоры когда-то давно. Неужели тебя все это и впрямь заботит?» И Женя кивнула. «Поверь мне, если она умерла, то уж точно тебе не соперница, хотя бы потому, что ее здесь нет». Графиня де Бакарт ничего не ответила. «Может, ее здесь и нет, но если воспоминания о ней живы, то избавиться от них не так-то просто. «Послушай, Женя, перестань беспокоиться по любому поводу. Посмотри, как тебе повезло. Служишь у Ларены, поближе к принцу. Если вдруг он займет трон, а это вполне может быть, так как наследника королева не родила, тебе нечего опасаться за свою безопасность. А сейчас, пока правит Магнус, к тебе также не может быть никаких претензий». «Твой муж — офицер его тайной полиции, а сама ты всего лишь фрейлина. Кто же подумает недоброе?» «Мне думается, все не так просто, как ты говоришь. А ты не думай. Хочешь, приходи на бал. Я найду тебе пару из знакомых». И Женя отказалась, так как уже обещала принцессе. Тогда Мирея пожелала ей не слишком скучно провести вечер и они направились во дворец. По пути встретили других фрейлин королевы Розамунды. Девушки по обыкновению косо посмотрели в сторону графини де Баккарт и о чем-то оживленно зашептались. Когда гуляющие поравнялись, одна из девушек с задором произнесла «Это Мирея Дангран и Ежени де Баккарт. Осторожно, сейчас будет выстрел!» Мирея хотела что-то ответить но и Женя остановила ее и сама с вызовом посмотрела на девушку. — А стрелять я все-таки научилась. Хочешь проверить? — Идем, Сюзет, — позвала девушку ее подруга, видимо, опасаясь чересчур уверенного тона графини. Фрейлины ушли, опасливо оглядываясь на них. Мирея и Женя направились дальше. Мирея изъявила желание сходить вместе с графиней в покое принцессы, но та знала, что это никак невозможно. Принц не подпустит посторонних к комнатам жены, особенно людей королевы, и если вдруг он увидит, то им обеим не сдобровать. Однако Мирея была бы хорошей компанией для Лорены и навряд ли захотела бы отравить ее. Хотя... И Женьи с подозрением присмотрелась к подруге. Судя по тому, как упорно и методично она сражается за внимание принца при дворе, следует признать, что мотивы у нее есть. Ну все, она заразилась подозрительностью и теперь никак от нее не избавится и будет видеть во всех врагов. И Женья улыбнулась своим мыслям и попрощалась с Мирей в коридоре дворца. Принцесса, довольная и счастливая, собиралась на бал. Алита уговаривала мать взять ее с собой, но та никак не соглашалась. И Женя наблюдала за ними и лишь иногда приносила вещи, о которых ее просили. Вскоре вернулся принц Карлос. Принцесса отправила Ижене домой отдыхать и сама тоже решила поспать перед праздником. «Я приеду к восьми» сказала и Жене. Ведь именно в это время начинался бал. «Приезжайте к Семи», — возразил принц, чтобы Ларена могла спокойно собраться и выйти, зная, что дети под присмотром. «Хорошо, приеду раньше». «Ах, как же я забыла! Я до сих пор не предупредила графа де Бакарда о том, что буду здесь. Нужно сказать ему...» «Нет необходимости». Он же из полиции короля, сам узнает. Они знают, кто целуется здесь за каждым углом во время очередного бала. Неужели не догадаются, с кем мы оставили детей? Это не смешно, ваше высочество. А я и не смеюсь, — уверил ее принц. И Женя уехала домой. Отдыхать ей не пришлось, ведь нужно было еще заехать за братом и сестрой в поместье. Родители позволили ей взять их с собой. Она так и представляла, как они будут восторженно пищать и прыгать от радости при виде королевского дворца. И как оба разом разочаруются, узнав, что это просто здание, и построено оно не из золота, а из камня. Что ж, чем раньше испытаешь разочарование, тем больше времени свыкнуться с ним. Это она хорошо усвоила.